Глава четвёртая. «Так, это план корабля. Работать будем вот здесь, здесь и здесь. Но прежде всего нужно помочь Дугласу. Дрон-ассистент развалился на части, так что, хм, придётся вручную. Но я никогда не лечила людей». Закончила Руби, смущенно запуская пятерню во все ещё влажные волосы. Душ был прохладным и с душком. Система очистки воды работала всего на 40%. Однако даже этого хватило, чтобы взбодриться. Ну, еще две инъекции энергетика помогли. Неважно. Главное, что она может работать, а вот оперировать совсем нет. Конечно, братья тоже не умели в медицину. Зачем его вообще трогать? Недовольно цыкнул Хальс. Руби уже наловчилась различать братьев по татуировкам. Они были одинаковыми, но отзеркаливали друг друга. Как-нибудь дотянет до прибытия спасателей поддакнул Хельг. «Нет, не дотянет. Показатели ухудшаются с каждым часом. Нужно хоть осколки вытащить». Но ей заранее становилось дурно, стоило представить окровавленное тело. Конечно, в 25 веке это глупо, но Руби ужасно боялась иголок, скальпелей и, собственно, самого процесса операции. Обычная психотравма. Ее отец долго и трудно болел, прежде чем умереть. Ему не посчастливилось подцепить гниль. Среди шахтеров обычное дело наткнуться на зараженную грибницу, но в тот раз маска оказалась бессильна. Нужно было делать прививку, но все, как всегда, упиралось в деньги. В общем, Рубив довольно оведалась сочащихся кровью язвы и наслушалась стонов. Это было так мучительно видеть страдания близкого, так что теперь она даже не представляла, как возьмет в руки инструменты. А что, если дуглу умрет? Но занимавшуюся панику осадил пробирающий до костей голос Хельга. «Но первую помощь оказать сможем. Только хватит шмыгать носом», — зворчал Хальс. Руби схватилась за вспыхнувшие щеки. «Она не шмыгает носом. лишь шмыгает?» «Нам нужно сделать это скорее», — отвернулась к приборной панели. «Где, черт возьми, медицинский атлас? Только что был здесь». «Тогда пошли, мисс Оуэн» заурчало сразу с двух сторон сердце мгновенно пустилось в скач когда подкрасться успели еще несколько секунд назад ее с братьями разделяло несколько метров а сейчас альфы стояли прямо у нее за спиной бестолково ткнув в кнопку поиска руби кое как сумела найти пропажу и загрузить ее в планшет а потом собрав кулак остатки воли развернулась к ожидавшим ее близнецам соблюдайте дистанцию это приказ Эранцы дружно фыркнули, но сделали шаг назад. Уф, так уже легче, хотя под коленками до сих пор слабость. А ведь должна бы уже привыкнуть к размерам людей и постараться все таки найти им куртки, а то щеголяют тут едва одетыми. Найденные штаны от Камбеза оказались братьям коротковатые, а майки очень плотно облепляли торсы. Но сейчас было дело важнее, и Руби заторопилась в лабораторию. Это был один из самых пострадавших отсеков, так что и там не работал. Едва взглянув на Дугласа, братья направились к единственному уцелевшему шкафчику. «Можешь пока посидеть в сторонке». Не оборачиваясь, бросил Хальс. «Мы сами его заштопаем», — добавил Хельк. И сколь бы ни было заманчиво это предложение, но Руби покачала головой. «Нет, я тоже буду участвовать, все таки он мой друг». Хоть это была и не совсем правда а братья почему то покосились в ее сторону звериные глаза сверкнули ярче но оставив без ответа ее последнюю фразу альфы занялись поиском нужных инструментов